Глава 17. Смутные воспоминания. После консультации у меня нет ощущения, что я куда-то продвинулся. Диана часто говорит, что мы добились отличных результатов, хотя мне кажется, я буксую на месте. Она уверяет, что я слишком тороплюсь, нужно время. По ее словам, меня настигла не любовь с первого взгляда, а встреча с большой буквы. И велела подумать о том, что я чувствовал, когда девушка плакала на скамейке. Мои чувства были слишком запутаны, чтобы я мог сходу ответить. Так что к следующей встрече мне предстоит навести порядок в собственных мыслях. «Диана всегда дает мне домашнее задание, как в школе. Оценок ставить не буду», — уточнила она в первый раз. «Я решил зайти в бар в конце улицы». Владелец пускает Блума, не моргнув глазом, что редкости и очень приятно. Заходить сюда уже вошло у меня в привычку. Это помогает вернуться к реальности других людей после того, как отважишься погрузиться в свою собственную. Заказываю зеленый чай и достаю блокнот с ручкой. Куй железо, пока горячо. Я пытаюсь сравнить то, что я испытал на вокзале, с сегодняшними ощущениями в холле. «Мне нужно разобраться, что произошло во мне самом, независимо от реакции Блума. Он мой напарник, а не психотерапевт. Хотя иногда...» Я пишу то, что приходит в голову. «Грустно видеть, как она грустит. Хочется ее защитить. Какая же сила от нее исходит? Я чувствую себя уверенней. С ней мне спокойней». Прислонясь к спинке крепкого деревянного стула, на которую опирались тысячи спин, я балансирую между двумя мирами. Во внешнем мире чашки позвякивают облются, шумят посетители. Обмениваясь игривыми взглядами, хохочет парочка. Два старика играют в карты и пьют белое вино. За окном гудят моторы, снуют машины. От рева набирающего скорость грузовика дребезжат стекла. Стук женских каблуков задает этой сутолоки ритм. Внешний мир вибрирует, движется, бурлит и дышит. Другой — внутри меня. Темная мутная магма, которая дремлет в глубине и никак не может вырваться, извергнуться наружу. Мне очень хочется, чтобы эта бездна очистилась и тоже завибрировала, пришла в движение, забурлила и задышала, как все, что меня окружает» чтобы внутри стало светлее. Моя история — всего лишь искусственный конструкт. То, что мне рассказали об операции, аварии, эвакуации, моей реабилитации и шрамах, похоже на кусочки пазла. Мне их дали, а картинку, которую я должен собрать, не показали. Моё бессознательное замело мои собственные переживания под ковер и я годами аккуратно хожу по нему в мучительном беспамятстве, не давая переживаниям никакого шанса вырваться наружу. Пытаюсь растолочь их, стереть в порошок, сделать маленькими и ничтожными. Но нет, не выходит. Любая грязь и та, что на шерсти блума, тоже должна где-то оседать. Моя оседает в каждой моей клетке. В каждом кошмаре. «А что, если все, что мне говорили, неправда? Что, если мои шрамы появились по другой причине? Но по какой?» «Эта мутная магма бурлит с тех пор, как я встретил девушку и даже не знаю ее имени. Расплавленная лава рвется наружу. Встреча с ней все во мне перевернула. Эта ситуация, как в зеркале, показала мне мое бессилие. Она тогда, рыдая, рухнула на скамейку, А я ничем не мог помочь. Она казалась такой крепкой, как и я в пустыне. Вот вопрос, который не дает мне покоя. Как можно взять и развалиться на части, если ты вроде такой сильный? Эта девушка вернула меня в мою собственную реальность. Но ведь невозможно всегда быть сильным и крепко стоять на ногах. Иногда ты имеешь право упасть» и ухватиться за чью-то протянутую руку, чтобы подняться. На перроне мне хотелось, чтобы она так же нуждалась во мне, как я в Пьере, втором пилоте, который спас мне жизнь. Эта девушка, сильная и ранимая, рассказала мне, кто я. Как будто она вдруг пробралась под окутывающую меня пелену, защищающую от прошлого, и шепнула, «Я понимаю тебя. Я такая же, как ты». Что ж, я хоть сейчас готов вернуться к Диане, хотя только что от нее вышел. Кажется, моя память начинает просыпаться от долгого сна. А эта девушка, сама не зная, для меня как поцелуй сказочного принца, разбудивший спящую красавицу. У меня появилась надежда. А пока мне хочется разыскать ее. Я знаю, что делать».